седьмое. На центральный вокзал Квин приехал загодя. По расписанию поезд Стилмана приходил в 6.41. Однако, когда он поднялся из метро в громадное здание вокзала, часы показывали только половину пятого. Квину нужно было время, чтобы сориентироваться. Он боялся, как бы Стилман от него не ускользнул. Приближался час пик, и людей с каждой минутой становилось все больше. Пробираясь сквозь толпу, Квин обследовал все входы и выходы в поисках незаметных лестниц, не отмеченных в плане вокзала проходов, неосвещенных закутков. Вывод напрашивался неутешительный. Если пассажир захочет пройти незамеченным, сделать это ему не составит труда. Оставалась только одна надежда. О том, что его встречают, Стилману неизвестно. Если же Стилман сумеет скрыться, значит виновата Вирджиния. Больше предупредить его было некому. Правда, у Квина имелся запасной вариант. Если среди пассажиров Стилмана не будет, он отправится прямиком на 69-ю стрит и выложит в Вирджинии все, что о ней думает. Прогуливаясь по вокзалу, Квин только и думал о том, как бы не забыть, за кого он себя выдает. Ощущать себя поломостром было не так уж неприятно. Хотя тело, рассудок, мысли оставались у Квина такими же, как раньше, он испытывал чувство, будто каким-то образом от себя освободился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 и необходимость эта становилась насущнее с каждой минутой. Служил для него своего рода моральным оправданием. В сложившихся обстоятельствах Квин не считал себя обязанным оправдываться за свою ложь. Ведь, вообразив себя Остером, он делал в сущности доброе дело. Итак, словно бы находясь внутри пола Остера, Квин бродил по вокзалу и ждал, когда приедет Стилман. От нечего делать он поднял глаза на сводчатый потолок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 ибо минуту спустя девица с недовольным выражением повернулась к нему и сказала. «Какие проблемы, приятель?» Квин слабо улыбнулся. «Никаких проблем. Просто мне интересно, нравится ли вам эта книга?» Девица пожала плечами. «Бывают и лучше», — буркнула она. Квин хотел было сразу же прекратить разговор, но что-то его удержало. Прежде чем встать и уйти, он неожиданно для себя самого спросил. «Читается хорошо?»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 И Квин почувствовал, как стук колес отзывается во всем его теле, как участился пульс, ударила в лицо кровь. В мозгу звучал голос Питера Стилмана. Казалось, стенки черепа вот-вот лопнут от неудержимого потока безумных слов. Квин приказал себе сохранять спокойствие, однако это не помогло. Он волновался и ничего не мог с собой поделать. Из поезда начали выходить люди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 Однако, увидев через стеклянную дверь, как профессор подходит к стойке администратора, что-то, свое имя не иначе, вписывает в регистрационную книгу, поднимает чемодан и исчезает в лифте. Квин понял, жить Стилман будет именно здесь. Полагая, что старик, прежде чем отойти ко сну, выйдет пообедать в соседнем кафе, Квин еще часа два прогуливался взад вперед по улице, однако Стилман так и не появился. И Квин, решив, что профессор отправился спать, Позвонил из углового телефона автомата Вирджинии Стилман, дал ей полные отчеты обо по всем, что произошло, и направился домой на 107-ю стрит.